Это была смешная, пожалуй, даже немного глупая история. Но она была. Молодой писатель жил в громадном доме из Полинского города, лишенный ласк южного солнца и шума родного моря. Жил в маленькой комнатке на пятом этаже, довольный тем, что имеет стол на котором можно писать и кровать для ночлега. Вместо синего неба что-то холодное, серое, строгое. Вместо вечного ритма моря прибой многотысячной толпы. Цветы, прекрасные в причудливых сочетаниях красок, в больших зеркальных витринах магазинов заменяли милые степные цветы. А нарядные женщины, всегда шумные и вежливые, заставляли вспоминать задумчивых степных девушек, с которыми еще недавно можно было бегать в запуски и играть в мячи, горелки, в летние сумерки на заваленках распевать малороссийские песни. День уходил на работу, маленькую, скучную, но длинную, необходимую. Вечер отдавался мечтам, воспоминаниям. И медленно, вечер за вечером, после таких пленительных воспоминаний о крылатых мельницах, белых акациях, здоровых, наивных девушках, возникало стройное здание, песня тоскующего духа, поэма освобождающейся личности. Подходил к окну, Высокие дома, в безнадежной сероватости неба, четкие, резкие фабричные трубы. Внизу обычные сцены, бедники, нарядные бедные женщины, городовые, и на небольшие листки падали слова. В душе они были огненные, важные, вечные, на бумаге серые, жалкие. В душе им было тесно, хотелось на волю, и вырывались они оттуда безкрылыми, приниженными. Иногда в двери стучали. Входил приятель, такой же мечтатель, нищий, желающий быть королем жизни, Прикованный к тачке паденного нелюбимого труда, Гордый индивидуалист, раб газеты гонера и алкоголя. Мечтаете? Пишите, я тоже пишу. Гордая улыбка, В глазах скрытая тайна, На лице маска надушного ко всему. Сильного человека. Но иногда прекрасные строки, прочитанные вместе из любимого поэта, думая о море, о весне, в степи, заставляли сбросить маску, вынуть записную книжку и прочесть свои стихи о девушке с наивными глазами, о кораблях, ушедших в море или слушать поэму на маленьких серых листочках. Вспыхнувшая любовь друг к другу, сказывалась в сверкании глаз, в сильном пожатии рук при прощании. Помните у Бодлера «Альбатрос»? Поэт, вот образ твой. Ты так же без усилия, Летаешь в облаках Средь молний и громов, Но исполинские Тебе мешают крылья Внизу ходить, В толпе, Средь шиканья Глупцов. Так и мы, Бескрылые, несчастные, Униженные, Но зато иногда И мы бываем Царями. Да, Вечером, когда мечтаем, курили молча, без слов понимали один другого. Сидели без огня до темных сумерок, только кончики-папирос в темноте вспыхивали рубинами. В мартовские сумерки он лежал в лихорадке творчества. Нервный, полубезумный, полный образов. Было очень уютно. На столе бутылка с коньяком, яблоки, увядающая роза и несколько только что написанных листочков. Мозг устал. Мысль опустила крылья и спустилась к земле. Лежал на кровати и вспомнил уютно, Мелочи юности Собаку Милорда Большое озеро С утками и куличками Веселую дочь Дьякона Иногда вставал Наливал рюмку И пил До боли боялся стука в дверь Хотел весь вечер Быть один В прошлом Радуясь, что написано трудное место, Подошел к окну, Протянулась пряжа фонарей, И в сумраке мартовского вечера Огромное чудовище жизни. Город стал таинственным, Строже, страшней. В несколько минут пережил месяц полуголодной одинокой жизни в Нью-Йорке. Знакомство с анархистами, свою злобу и жажду мести этому огромному чудовищу человечеству. Смирился теперь. Жажда проявить свое «я», написать поэму, освобождающейся личности, победила. Выбрался кое-как на родину, отдохнул дома и уехал сюда. И вдруг почему-то сразу стало стыдно за свои порывы и дикие мечты о разрушении. Так стало стыдно, что даже почувствовал, как покраснел, жал кулаки И бросился ничком. В комнате вырос кто-то высокий, чёрный, Сел на подоконники, чёткий, строгий, И сидел молча, подперев подбородок рукою. «Кто это?» Скочил испуганный. «Глупости». Это я вспомнил статую Антокольского в Париже. И в несколько минут пережил месяцы парижской выставки, увлечения художественным отделом, вспышками жизни, огромной толпой, цепью случайных знакомств. Лежал, слушая тишину, забывшись в хороводе угасших воспоминаний, покорный набежавший в волне призраков прошлого. В застывшую, замечтавшуюся тишину комнаты ворвались звуки. Сначала тихие, тихие, далекие, полные грусти и ласки, потом более настойчивые, шумные. Кто-то играл за стеною, уверенной властной рукой, переходя от разлетавшейся тоски, унылого равнодушия к солнечной радости, к крылатым полетом над миром, к огненному преображению всего. Он не хотел вспоминать, узнавать, что именно играют. Вереница аккордов рождала в душе свою музыку и целила боль, пробуждала гордость, ласкала. За толстой стеной громадного дома кто-то играл, далекий, чужой, и завязывал нежную сеть близости, делался дорогим и милым в темноте мартовской ночи. А ночью кто-то согрел, Своей лаской снег, и за городом в полях образовались проталины, И потянула связь светлых, синеватых вечеров с шумом падающих с крыш капель, с лаской весеннего неба и такими хрупкими первыми цветочками. Каждый вечер кто-то играл за стеной. Играл, отдыхая от чего-то тяжелого, Невыносимого, мрачного. Так светлые широки были гимны счастья, Но в начале всегда так долго звучала Непонятная боль, мучительная тоска. Хорошо было час-полтора жить в вихре И нежности радостных песен, А потом... Когда звуки умирали, и в комнате делалось страшно, холодно, одиноко, тянуло к столу зажечь лампу и записывать вспыхнувшую пляску мыслей, кто играл? Он, она, не все ли равно? В ритме симфонии было глубокое счастье, и сердце с благодарностью проникала к родникам радости. Этот экстаз он переживал когда-то в детстве, в церкви, слушая, как архиерейские певчие поют «Слава Вышних Богу». Так прошло много вечеров в тихом свете творчества двух незнакомых людей. Поэма кончена и принято в журнал. Есть радость победы, есть возможность на лето уехать не только домой, к ветрякам и солнечному морю, но и к фьордам, которые давно-давно увлекли к себе. Он узнает, что его невольный друг, женщина, покупает большой белый букет роз, нарциссов, камелий, в ту же минуту, когда... Она начинала играть, звонить. За спиной весенний вечер, шум автомобилей и трамваев, планирующие франты женщины крик мальчишек, продавцов цветов. Неловкость первой минуты и радость при виде таких белых цветов. Спутано, волнуюсь. Он рассказал о своих вечерах, о муках одиночества, о колдующей силе ее музыки. И она знала гипноз одиночества, исцеляясь от него звуками. А на днях ее ждет худшая первая артистическая поездка далеко, далеко. Он рассказал ей о Нью-Йорке, о переезде через океан. Благоухали цветы, мягко горела лампа. Два дня, пока были еще живы цветы, провели они вместе, уезжая из-за город, расходясь на рассвете. Так хорошо было прильнуть к душе другого и пить холодную, освежающую влагу участие, И ласки. Он читал ей поэму, ей посвященную, и был обрадован согласием на это посвящение. Она вызвала игрой миллион радостных и печальных звуков, от которых пьянелось сердце, далеко летала мысль. Настал вечер, когда пришлось проводить ее обязавшуюся в известный день быть в Нью-Йорке. И только в вагоне он робко поцеловал руку с длинными пальцами артиски. Потом, прочитав согласие в темных от любви глазах, начал быстро, почти плача от радости, целовать глаза, губы. Второй звонок. Бросился покупать билет. Ехать дальше, дальше. Поздно было. Вернулся к себе. В комнате вырос кто-то высокий, черный. Сел на подоконники четкий, строгий. И сидел молча, подперев подбородок рукой.